Глава седьмая. Обстановка накаляется. «Добрый вечер. Где тут наша именинница?» — доносится из коридора. Сначала из-за угла появляется огромный букет роз. Первая мысль — Алекс приехал прощения просить. Но нет. Я ожидаю увидеть кого угодно, даже если бы появился слон или жираф, только не свекра. «Павел Борисович?» От удивления моя челюсть падает на пол. Сэндвич встал поперек горла. С двумя букетами для меня и для мамы. Что-то горячительное в высоком пакете для отца. По Павлу Борисовичу можно книгу по этикету писать. Всегда галантный, обходительный, на людях. и деспот в семье. Я несколько раз становилась свидетельницей, как он отчитывал домработницу... Мне кажется, я такого унижения никогда не видела. Аленушка, ну что так официально? Папой-то когда назовешь? Как всегда, одет с иголочки. Мне кажется, они помощницу наняли, чтобы она часами ему рубашку наглаживала и стрелки на брюках делала. Папой? Никогда. У меня есть папа, и другого мне не надо. Смотрю на отца, вижу, что он тоже не понимает, что сейчас происходит. Этому визитеру рада только мама. «А Алекс где?» Мама суетится, снова ставит горячий чайник на плиту. «Чайку сейчас по-семейному попьем!» Лезет в буфет. Там у нее хранится красивый сервиз. Она бережет его, как не знаю что. В детстве мне даже чашку из него в руки не давали. Не дай бог разобью. Чайные пары быстро появляются на столе. Если бы щелку пальцев, мама могла бы нас с папой переодеть. Она бы это сделала. Но нет, наш внешний вид не добавляет торжественности, и свекор на нашем фоне смотрится чужеродно. Спасибо, Людочка, я на секунду. Дочку поздравить. Сын с Верочкой остался, она как узнала, что дети поругались, слегка даже скорую вызывали. Я не знаю, что у вас произошло, настаивать не буду, чтобы ты рассказала, но точно знаю, что он сильно раскаивается. Как-то все излишне пафосно. И я, кажется, при смерти он пришел убедиться, что я жива или что я действительно у родителей. Может, поедешь со мной? Вы же все-таки семья? Свекор излишне настойчив и не похоже, чтобы он сильно спешил к умирающей жене. Пока, семья. Говорю в пространство. Пока. Чувствую себя неудобно. Стою как дура в пижаме, С этими цветами, а хочет столбануть ими и Свекра и Алекса? Мама ведет себя так, как будто от мнения моего Свекра зависит существование всего мира. Что ты такое говоришь? Павел Борисович сурово сдвигает брови, становится похож на доктора Айболита из советского фильма. Мы с Верочкой сорок лет вместе. Твои родители сумели семью сохранить, жизнь прожить, не поле перейти, милая. Если бы... Ты была моей родной дочерью, я бы тебя сам к мужу хворостиной погнал. Там твое место! Вы мне не книгу по домострою решили подарить. И чуть тише. Хорошо, что я не ваша дочь. А с сыном ты поговорить не хочешь? Вмешивается папа. Обстановка накаляется. Ненавижу склоки. В детстве, когда родители ссорились, обязательно приходила соседка и забирала меня в гости. Жаль, что сейчас никто не заберет меня, не включит мультики и не отсыпет горсть и рисок. Придется не только слушать, а, возможно, и участвовать в этом дерьме. — Коля! — старается осадить его мама. — Не надо ссор! Вот когда вы свои дела решите, тогда и к детям будете лезть. Они сами разберутся. — Что ты мне рот закрываешь? Паш, а твой-то сын-ходок! Ты его этому научил, своей родительской мудростью поделился. Это он в тебя или Верочку? Ай да, папа. Мама сто процентов теперь с ним неделю разговаривать не будет. Становится страшно, что начнется драка. Коля! Мать от неожиданности присаживается на стул. Ее лицо белеет, ощущение, что она призрак увидела. Язык как помело! Ну это уже слишком. — Говорил мне сын, что мне будут не рады. Но как не выразить почтение в связи с праздником? — Алена, еще раз с днем рождения! Я надеюсь, что вы с Алексом скоро помиритесь, и мы заживем. — Делает паузу. — Как раньше. Развернулся и пошел к выходу. Мама засеменила за ним. С причитаниями, что-то вроде «Тортик для Верочки возьмите». Несколько минут они шушукаются у двери. Слышно только мамина «дай бог». «И что это сейчас было?» Мама вернулась в кухню, лицо красное, стиснула зубы. «Ладно, у Аленки мозгов нет и опыта с гульки нос, но, Коля, ты свой рот зачем открыл? А если он контракт с тобой разорвет, мы что делать будем?» «Да так же жить будем, Людочка, как раньше, что привыкла шиковать, да, поясочек придется...» подзатянуть, но тут честь дочери. Папа меняет интонацию с издевкой. А ты все, Верочка, то Верочка все. Алекс, что за имя дурацкое, как у собаки? Умеет папа разрядить обстановку. Конечно, бедные, но гордые. Твоей пенсии только на лекарства и хватает. А тут хорошая работа, хорошая должность. Мать срывается на крик. Когда я нормально заживу? Смотрю на родителей и не понимаю, что происходит. Что за скандал и дело не в моей ссоре, вернее, не только в ней. «Вы мне ничего не хотите рассказать?» Вмешиваюсь в их ругань. «Нет!» – первым реагирует папа. «Да, доченька, хотим! В долгах мы, доченька! Раз у этого солдафона мозгов и нет!»